Глава 16 Что выводит их из себя? Темперамент может полностью разоблачить человека. Напоследок я приглашаю вас на лекцию по истории, посвященную четырем типам темперамента, о которых писал еще Гиппократ. Именно темпераментом обусловлены психологические и поведенческие различия, о которых я пишу в этой книге. Следует сделать несколько выводов относительно индивидуального темперамента. Под темпераментом я имею в виду сумму черт и свойств, от которых зависят эмоциональные и ментальные реакции на происходящее. Иными словами, я имею в виду характер. Речь идет о том, как люди реагируют вообще и откуда они черпают нужную энергию. Хотя, например, злость и раздражение могут оказаться точными и полноценными маркерами цветотипа. К тому же все решает конкретная ситуация. То, что раздражает одного, ни в малейшей степени не волнует другого. Слушая о том, как кто-либо реагирует на те или иные события, вы сможете обнаружить несколько важных путеводных нитей. Они помогут вам продолжить анализ. Позвольте показать вам пример экспресс-постановки диагноза. Черт побери! Попробуем ради упрощения задачи сравнить разные темпераменты с разными емкостями для напитков. например красный темперамент можно уподобить водочной рюмке но почему скорее всего спросите вы ведь в такой микроскопический объем почти ничего не вмещается верно и это характерно для многих красных им ничего не стоит выйти из себя и взорваться красных могут вывести из себя сущие пустяки такие как дорожный затор пропущенный звонок или чья либо медлительность на эскалаторе красные категорически не выносят если их лишают возможности реализовать свою волю. Или если чья-то тупость просто лишает их дара речи. Не забывайте, что красных часто окружают идиоты. У красного найдется великое множество причин выйти из себя. Сила многих красных заключается в том, что они взрываются, чтобы избавиться от раздражения или возможной агрессии. Они взрываются и какое-то время бронятся, попросту выпуская пар. на что требуется не так уж много времени, поскольку рюмка вмещает микроскопическую дозу. Я сейчас не говорю о том, как мы окружающие это воспринимаем. Единственное утешение заключается в том, что чаще всего все заканчивается довольно скоро. Красные не могут долго злиться, они выплескивают из себя то, что им надо выплеснуть и шагают дальше. Конечно, многих в их окружении такое поведение сбивает с толку, но это их проблемы. Главное, что сам красный позабыл про неприятное событие. А потом его рассердит еще что-нибудь или кто-нибудь. И снова прогремит взрыв. И так до бесконечности. Представьте себе, что вы взяли рюмку водки и выплеснули ее содержимое на стол. Неловкость, хотя и все остается под контролем. всё можно вытереть. Суть заключается в том, что наполняется рюмка так же быстро, как опустошается. и она наполнится снова, и так по кругу. Многие воспринимают темперамент красного как совершенно непредсказуемый. Красный может взорваться когда угодно. И все-таки лично я вполне лояльно отношусь к такому типу характера. Если знаешь человека, то знаешь и то, что может послужить триггером его негативной реакции. О красном важно знать следующее, сами они даже не ощущают, что разозлились. просто они откровенно высказались или может быть слегка повысили голос еще раз для них это просто способ общения например красный просто несколько раз повторил одно и то же а зеленому может показаться что красный вышел из себя так что многое зависит от реакции на происходящее обычно многие просто отступают потому что хотят избежать скандала последствия вполне предсказуемы из за частых эмоциональных срывов Красные теряют нити обратной связи с окружающими. «Я очень сердит, ты меня слышишь?» Уж будьте уверены, даже желтые оптимисты выходят из себя. Кстати, желтые, которых обычно считают позитивно настроенными, наделены неукротимым нравом. Желтые, подобно красным, очень активны и чересчур впечатлительны. Они на многое реагируют. А если человек реактивен и готов вербализировать свой гнев, то может случиться непредвиденное, в таких случаях неизбежны сюрпризы. Поскольку у чувствительного желтого эмоции часто отражаются на лице, то вполне можно проследить за подъемом температуры. Наблюдательные люди без особого труда зафиксируют момент, когда желтый готов взорваться. Взгляд обостряется, жесты ускоряются, голос повышается. Все это происходит по нарастающей траектории. Если красный темперамент – это водочная рюмка, то желтый можно сравнить со стаканом для молока. Он вмещает больше и легче наблюдать, как он наполняется. Уровень поднимается постепенно, и бдительное окружение может проследить за процессом. А что произойдет, если взять стакан с молоком и вылить его на письменный стол? На столе возникнет беспорядок, все намокнет. Это ведь не водочная рюмка, верно? Кое-какие важные бумаги отправятся коту под хвост, а чтобы вытереть лужу, бумажным полотенцем не обойтись. Но мы все еще можем контролировать ситуацию. Даже с этим взрывом темперамента можно справиться, и ничего серьезного не случится. В желтом темпераменте есть свои плюсы. Желтый страдает от того, что поссорился с кем-то из ближних. С коллегой, с членом семьи, с соседом или еще с кем-нибудь. Так что, когда вы встретитесь в следующий раз, он ради вас дополнительно расстарается. Его будут мучить угрызения совести. Красному эти жесты категорически чужды. Если же в одной личности содержится комбинация красного и желтого цветов, то дискуссия может оказаться напряженной. Эго окажется чрезмерно раздутым, и то, что произойдет, нельзя предсказать заранее. К тому же, раздираемый разными движущими силами и мотивациями, человек может, отстаивая свою точку зрения, дойти до абсурда, а чисто желтый в большинстве случаев может проигнорировать свое эго. Преимущество заключается в том, что горькие воспоминания стираются из памяти. Желтые быстро забывают о том, что у них возникали какие-то проблемы, в связи с чем зеленые и синие считают их чересчур эксцентричными. «Остерегайтесь гнева терпеливого человека!» «Остерегайтесь!» Примечание. Фразу «остерегайтесь гнева терпеливого человека» приписывают Джону Драйдену, годы жизни 1631-1700, английскому поэту и драматургу. Конец примечания. Узнали эту давнюю пословицу? Тот, кто ее придумал, наверняка имел в виду зеленого. Возможно, вы ни разу не видели, как зеленый выходит из себя. Грань, когда зеленый выходит из себя, почти неуловима. Предположим, у вас есть давний и миролюбивый приятель, с которым у вас и настоящих споров-то сроду не было, и он никогда не выказывал признаков дурного настроения. Означает ли это, что ваш приятель не способен злиться? Вовсе нет. Это означает, что в его натуре все обращено в другую сторону, вовнутрь. Темперамент зеленого я бы сравнил с 400-литровой пивной бочкой. Представляете себе, сколько водочных рюмок вмещает такая бочка? Мы можем лить, лить и лить в нее, и жидкость едва покроет дно. Именно так функционируют многие зеленые. Они могут смириться со многим и многими, при этом не протестуя. Это продиктовано их нежеланием раздувать конфликты, а также их неспособностью говорить «нет». Они оставляют все как есть, просто потому что так легче всего. Означает ли это, что у зеленых нет собственного мнения? Ни в коем случае. Они также остро воспринимают происходящее, как и все прочие. Только не признаются. И частая проблема заключается именно в этом. Они заполняют свою бочку. Одна пережитая, обратите внимание на формулировку пережитая, несправедливость следует за другой. так неделя за неделей. На заполнение бочки может уйти несколько лет. А теперь возьмите эту условную бочку, подтащите к своему письменному столу и опрокиньте ее. И что же? Все вылится. Вода из бочки смоет не только то, что на вашем столе, но и сам стол и вас самого, если вы окажетесь на пути у потока. Ничто ее не остановит. Ты говоришь, что я не закончил работу вовремя, так ведь? Что? На прошлой неделе ты сказал, что я не слишком хорошо справляюсь со своими обязанностями. а теперь послушай меня, что я тебе скажу. Год назад ты обещал мне новый кабинет, но так и не сдержал свое слово, а ведь я работаю здесь с 1997 года, нет, ты только представь себе, и вот что я тебе скажу, имей в виду, что... Вот теперь поток уже не остановить, так что лучше не раздувать из искры пламя, это уже серьезно. Зелёные не выпускают пар, они контролируют свои чувства, чтобы не затеять ссору и не высовываться, но они чувствуют и переживают все так же остро, как и другие. Им только не хватает естественного инструмента, чтобы погасить свое раздражение. Мы, окружающие, можем облегчить им этот процесс. Мы можем задавать вопросы, приглашать к разговору и наблюдать за сигналами, изучать язык тела, фиксировать признаки неудовольствия, создавать вокруг зеленого оптимальную окружающую среду чтобы ему было комфортно высказываться, чтобы ему не нужно было отрекаться от своих убеждений иначе все его раздражение обернется против него самого и мы теперь знаем насколько подобный стресс может стать разрушительным по отношению к окружающим у меня на этот счет есть собственная теория правда я не могу подкрепить ее научными аргументами я подозреваю что эти обстоятельства могут стать главной причиной болезненного психоэмоционального выгорания зеленых. Они так долго накапливают в себе беспокойство, тревогу и негативные эмоции, что в конце концов заболевают. Это реальная проблема, к которой стоит отнестись со всей серьезностью. А что я говорил? Бесса виза фуа аля. Примечание, всезнайка, перевод с немецкого, конец примечания. Подвязаясь на банковской стезе в тот период моей карьеры, который был отмечен бесконечными стрессами, я столкнулся с особенностями поведения синего цветотипа. Мы работали дennно и ночно, и многие с трудом сдерживали негативные эмоции. Раздражение буквально висело в воздухе. Посреди всей этой кутерьмы восседала наш кредитный контролер. Ни один мускул ни разу не дрогнул на её лице. Она никогда не демонстрировала, что нервничает. Ее лицо не выражало абсолютно ничего, жесты были скупыми и умеренными, как всегда. Пока мы, все остальные, обедали в сухомятку и на бегу, она удалялась на целых 60 минут и обедала основательно и невозмутимо. Казалось, ничто не могло выбить ее из клеи. Один из моих желто-красных коллег сказал, «Вот это характер, она бесчувственная какая-то». Тогда я готов был с ним согласиться, но после некоторых размышлений я изменил мнение. Просто синие не настолько нуждаются в общении, как зеленые. Поэтому они и не слишком стремятся к общению. Синие тоже определенным образом обращены внутрь себя. Проницательный читатель здесь спросит, рискуют ли синие выгореть так же, как зеленые? Нет, не рискуют. Они владеют секретом, как держать стресс под контролем. Метафорически выражаясь, синие личности, как и зеленые, подобны огромной пивной бочке, хотя между ними есть решающая разница. В самом низу этой бочки вмонтирован практичный краник. Благодаря этому вентилю, синий может сливать из бочки часть содержимого, то есть синий может при желании регулировать давление. К тому же кран подтекает он завернут некрепко и обычно из него понемногу капает. Недовольство синего выражается в форме занудства и нытья. Ой, кто-то уронил карандаш, вечно я за всеми убираю. Как всегда мне достаются самые скучные задачи. Здесь такой беспорядок, что делать? Так все и складывается. Окружающие страдают от этих булавочных уколов, но в основном синие угрюмо ворчат. По-настоящему никаких войн никто не развязывает. Мы истолковываем слова синих как вечное нытье. Но на самом деле это искреннее, неподдельное недовольство. И так как Синий по характеру не склонен к активным действиям, он будет ворчать и выказывать недовольство в связи с положением дел, вместо того, чтобы что-то предпринять. Возможно, он хочет, чтобы другие увидели то, что видит он. Возможно, он не уполномочен действовать. А может быть, у него попросту скверное настроение. Но для него самого это неплохой способ держать давление под контролем. Бочку не придется выливать ни на чей стол, что позволит избежать по-настоящему серьезной катастрофы. Справиться с ворчанием можно, задавая встречные вопросы. Попросите обозначить источник недовольства. Спросите, как можно улучшить ситуацию. Возможно, синий уже и сам знает, как найти выход. Но чтобы сделать шаг вперед и решить задачу, ему нужен прямой вопрос. И какие выводы? Как справиться с тем, что люди даже из себя выходят по-разному? После некоторых наблюдений вы без особого труда составите представление о том, какого цвета человек, с которым вы имеете дело. Обращайте внимание, как он действует в состоянии стресса и под прессом. Однако помните, что ни одна система оценки не является стопроцентно надежной. Все выкладки условны и относятся лишь к отдельным цветам. К тому же, как я писал выше, Разные ситуации могут спровоцировать разные модели поведения. Реакция зависит от восприятия той или иной ситуации. Понаблюдайте за своими реакциями. Если кто-то оскорбит вашего соседа, вы, возможно, сочтете это несправедливым. Но едва ли вы выйдете из себя и начнете метать гром и молнии. Но если кто-нибудь посмеет оскорбить вашу жену, вы моментально выйдете из себя. Я привел самый простой пример, но существует множество градаций, о которых неплохо было бы поразмышлять.